«Все, Клыканини, теперь твое время на отдых», — сказал лейтенант Арам Стронг, заступая на ночное дежурство. «Погуляй где-нибудь полчасика». Клыканини встал, положил свою книгу «Словарь межвидовых законов», «Джордж Блэк, 21-й здание», и посмотрел на часы. «Три ноль-ноль, середина ночи, если верить коммуникатору». «Я скоро вернутся», — сказал он хрипло и, пригнувшись, вышел. Он не понимал, зачем легиону нужно, чтобы он вышел, если он может намного лучше расслабиться внутри центра связи, просто продолжив свое чтение. Но Армстронг свято законы, поэтому Клыканини предпочитал не спорить с лейтенантом справедливо считая это пустой тратой времени. Было легче встать, прогуляться где-нибудь пару часов, дыша ночным воздухом и вернуться, когда смена лейтенанта закончится. Принадлежа к ночному виду, как только роту возглавил капитан-шутник, не склонный забивать квадратные колочки в круглые отверстия, трудности с ночным дежурством для людей – практически прекратились. Например, сержанты были не в восторге от перспективы ночных бадений, конечно, если это не входило в какую-нибудь вечеринку. Капитан составил для Клыканини такой график, чтобы он мог трудиться в те часы, когда ему удобно. А так как ночью большинство людей спали, Уолтерн занимался в основном расширением своего кругозора, путем прочтения человеческой литературы. В любом случае, он не покидал комнатку для дежурных. А если что-нибудь случалось не в его смену, то должен был позвать кого-нибудь из людей. Таких мелочей Клыканини не понимал. Это было для него одной из загадок человеческой расы. Центр связи был расположен неподалеку от плаца. Шут позаботился, чтобы в модульном лагере, купленном им специально для зенобианской операции, был доступ к командному центру из любой точки лагеря. Клыкани не одобрял это решение. В случае реальной угрозы оно могло не только сэкономить время, но и спасти жизни. Он вышел на плац и посмотрел в ночное зенобианское небо. Здесь, в пустыне, было темно, и незнакомые созвездия дождем рассыпались по небу. Родное светило Клыканини в этот час не было видно, но он знал, что находится Зенобия в созвездии Орлиный хвост. Клыканений не видел никакого сходства между звёздами и хвостом какой-либо птицы, но никогда не видел орла, и пока что примирился с названием. Пока он стоял, глядя в ночное небо, раздался тихий шепот. — "Клыканини, подойти срочно, пожалуйста. Но он обернулся и увидел Руба, одного из трех гамбольтов, зачисленных в роту Омега. Принадлежа к семейству кошачьих, они тоже были незаменимы для ночной работы. Ввиду отсутствия боевых действий Их работа в основном заключалась в помощи плохо видящим в темноте видам добраться куда-либо. Но на всякий случай капитан решил иметь несколько натренированных солдат в ночном карауле. — Что такое? — спросил Клыканини, понизив голос и присев к рубу, прислонившемуся к гусенице БТРа. — Не знаем, Клык, — произнес другой голос. Человек-легионер-убивец. Странные вещи в пустыне. А почему вы тогда не сообщать об этом? Удивился Клыканини. В последнее время он сидел в центре связи и никаких докладов о подозрительной деятельности получено не было. Он был полностью уверен в этом, так как лейтенант Армстронг тщательно следил за любыми изменениями на экране. «Мы не уверены в опасности происходящего», — сказал Руб. Речь его была более цивилизованной, чем у Уолтерна, но только потому, что он пользовался транслятором. Но Клыканини своей целью ставил изучение языка, без из чего было невозможно понимать людей. Собственно, познание этого таинственного вида и было целью вступления волтор на Легион. — датчики по периметру ничего не обнаруживать сказал клыканини вглядываясь в указанном убивцам направлении какие вещи показаться тебе странными огни звуки запахи слабый свет движение сказал руб настолько слабые что убивец не всегда может их заметить. — Но что-то я все-таки заметил, — уточнил убивец, носивший на голове прибор ночного видения. — Что-то желто-зеленое и медленно передвигающееся. — Есть вероятность, что это микророиды, спросил Клыканини, вспомнив о микроскопических кремниевых существах, которые капитан и бикер обнаружили Не так давно в Зенубянской пустыне. — Возможно, — сказал Руб, — да только микроиды обнаруживаются электроникой. Их можно было исключить еще на этой стадии защиты, верно? — Да вроде бы так, — согласился Клыканини. — Хотя о них немного известно. Может, это их новый форма жизни? А может, мы не знать некоторые стороны зенубианская жизнь, как летающие тарелки со светом, которые были на старой земле? — Это всего лишь детские сказочки, — протянул убивец. — Идиоты, которые пописывают эти тупые книжонки, должно быть, нехило ширяются перед тем, как начать записывать. — Я уверен. Никто из них не был на Старой Земле. — Там что-то иное, — провормотал Руб, указывая в пустыню. Свет был слабым, но различимым для ночного зрения клыканини. Но он двигался медленно, слева направо, примерно на одном и том же уровне над пустыней, и внезапно погас. — И что, Клык, теперь ты видел это? — Как думаешь, стоит пойти туда и посмотреть, в чем дело? — спросил убивец Клыканини, как самого опытного легенера из них. — Я не знаю, — сказал Клыканини. — Выглядит не опасно, но кто знает. Я дойду до центра связи и посмотрю на датчики. Сегодня дежурит лейтенант Армстронг, и он решит... «Стоит сходить на разведку или нет?» «Да, так было бы неплохо», — сказал убивец, обрадованный тем, что не нужно идти в жутковатую пустыню. Ну, «По крайней мере, пока». Клыканини подумал немножко и сказал, «Чтобы не приказал Армстронг, завтра я спросить Квелл про зенобианских животных, которые мочат делать это». Но он должен знать если это животные хорошая мысль сказал руб кивая хочешь я пойду с тобой докладывать армстронгу да пока лагерь никто не атакует задумчиво произнес клыканиник я постою на дежурстве, а вам лучше доложить. Но когда два легионера описали лейтенанту Армстронгу то, что они увидели, тот решительно не заметил на приборах какой-либо активности в пустыне. «Я рад, что вы обнаружили это», — сказал лейтенант, — «но не знаю, что с этим делать. Я попробовал вести наблюдение в нестандартных диапазонах излучения. Руб, вы следите за этими огнями». Если увидите какую-либо угрозу лагерю, срочно бьете тревогу. Но сейчас инстинкт подсказывает и мне, что неплохо бы посмотреть и подождать. Если что-то изменится, срочно дайте мне знать, и я приму решение, будить или не будить капитана. До тех пор держитесь на чеху и будьте бдительны. — Есть, сэр, — сказал Руб и продолжил несение дежурства но какими бы эти огни ни являлись для датчиков базы они остались незамеченными и через час даже гамбольдт признал их исчезновение